Дженнифер Роберсон. Танцор меча из цикла Легенды о тигре и дел. Книга 1. Посвящается Руз Галлен из литературного агентства Скотт Мэрридит, потому что слишком часто авторы забывают о заслугах их агентов. Глава 1. Благодаря специфике моей работы я встречал самых разных женщин. Одни пленяли красотой, другие отталкивали уродством, остальные были чем-то между этими крайностями. А поскольку до старости мне далеко и к святости я никогда не стремился, как только подворачивалась возможность, совершенно случайно или в результате моих стараний, красавиц я укладывал в постель, иногда они укладывали меня. Уродя нападал стороной. На свете еще много мужчин, а я человек не жадный. А когда подворачивалось что-то среднее, мог и поддержать вежливый разговор. Я не из тех, кто отворачивается, когда предлагают бесплатно повеселиться и поболтать. Так что ни красавиц, меня тоже устраивали. Когда она вошла в душную грязную контину и скинула с волоски пушон белого бурнуса, я так и не вспомнил никого, с кем бы мог сравнить ее. И уж конечно Рут и Нуми было до нее далеко, хотя они казались лучшими, чем могла похвастаться эта контина. Девочка так потрясла меня, что по ошибке я заглотнул акиви в легкие и так захлебнулся кашлем, что Рут соскочила с моего левого колена, а Нума соскользнула с правого. Несколько секунд труд старательно колотила меня по спине, а ну мы заботливейшее создание успела хрипнуть еще о Кеви и попыталась протолкнуть его через горло, уже изрядно сожженная этим напитком. К тому времени, когда я умудрился угомонить эту парочку, подвиг не для слабаков. Чудо в белом бурнусе успела отвернуться от меня и рассматривала Кантину голубыми, как северные озера, глазами. Вообще-то я Южани на северных озёрах никогда не видел, но понял сразу, что два эти холмы, которые были у неё вместо глаз, смахивали на то, о чём рассказывали мне бродяги с севера. Под да соскользнувшим капюшоном рассыпались длинные волосы. Они у неё были золотистые, как солнце, и обрамляли светлое, как снег, лицо. Конечно, снега я тоже никогда не видел у нашего юга монополя и на песок. Но эта женщина явно пришла с севера, и иначе я не мог описать цвет её кожи. Сам я, моя кожа, вернее, почти медного оттенка. Ну, наверное, когда-то она была светлее. Даже, скорее всего, так оно и было, если судить по цвету тех мест моего тела, которые я обычно не демонстрирую миру. Но по работе мне приходилось много времени проводить под солнцем, попадать в песчаные бури, так что постепенно кожа потемнела, огрубела, а кое-где появились и мазлы. Как ни странно, я вдруг почувствовал, что в контине было не так уж и душно. Мне даже показалось, что стало прохладнее и уютнее. Хотя, скорее всего, я просто впал в шоковое состояние, а на самом деле ничего не изменилось. Боги Валхайла, боги Аиды, эта женщина была как глоток свежего воздуха. Я представить не мог, что ей понадобилось в богами забытой континенте, но и не собирался выяснять эту благороднейшую, великодушнейшую судьбу, которая завела ее сюда. Я просто благословил этот момент и решил, что мне наплевать, кого она ищет, потому что я все равно займу его место. В полном и ни менее, почти не дыша, я смотрел, как она поворачивается и осматривает комнату. А все мужчины смотрели на неё. Нечасто удаётся встретить такую красоту свежую, не испорченную, особенно когда торчишь в таком паршивом городишке, как Таиды, я даже не смог вспомнить его название. Рут и Нума тоже косились на неё, но их повышенное внимание было вызвано совсем другим чувством, называемым завистью. Нума прижала ладошку к моей щеке, пытаясь привлечь внимание. Я досадно стрихнул, не в силах оторваться от блондинки. Но когда Нумо попытался ванзить мне в щёку свои когти, пришлось отвлечься и подарить ей мой почти лучший взгляд песчаного тигра. Обычно он срабатывал и избавлял от ужасающих от несчастья лицезрень мой лучший взгляд песчаного тигра, который я старался приберечь для особых случаев, обычные имеющие критальный суббот. Я только начинал учиться держать в руках меч, когда понял, что мои зелёные глаза, такого же цвета, как у песчаного тигра, могут наводить страх на окружающих. На какой же мужчина откажется воспользоваться оружием, которое всегда принёл? В конечно не я. Так что я долго репетировал, пока не довёл технику до совершенства. И подводила меня она очень редко. Нума немного пахнукала, Рут улыбнулась. Вообще-то две эти южанки были непримиримыми врагами. Как и нескольким женщинам в континенте, им не редко приходилось драться за новую кровь. Чаще всего грязную, пропыленную, потную, едва выброшенную из пенжи. Но всё же новую. Она была редкостью в душной грязной конте, со облупленными стенами, где из под слоя малиновой краски проглядывала и звездка. Цвета в конте, как и сами девушки, поблекли за многие годы от бесчинств, разлитывали выглебанного во время ночных прогулок вина, эля, киви и всякие другие травы. Моя кровь в городке была новейшей и к тому же недавно вымытой. А поскольку мне не хотелось, чтобы Рут и Нума на моих глазах цепили друг другу в волосы, я решил заняться обеими. Они смиренно согласились меня поделить, и мир в маленькой конте не был сохранен. Да и зачем мужчине настраивать против себя женщину, какая бы она ни была, если он застрял в занудном грязном городке, где всего-то развлечений две потаскушки из контина, которые ночью да и днем подают свою добродетель. А ей-то мне просто больше нечем заняться. садив Нуму на место и прикинув, сколько еще я смогу сохранять мир между ними, я почувствовал присутствие четвертого человека около нашего стола. Я поднял голову и обнаружил, что эти самые голубые глаза внимательно смотрят на меня, тут же заставляя осознать все ошибки моей жизни, какими бы они ни были. Да и если бы их не было, их стоило бы придумать. А еда? Такой мужчина повел бы себя иначе, когда такие глаза смотрят на него. Правда, как только она остановилась около моего столика, кой кто в кантине засомневался. Том был довольно уверен в ее добродетели. Я не удивился. Женщины с юга с преданностью и покорностью смотрят на мужчин и прячут лица под волами скромности. Но это правило, разумеется, не соблюдается при доскуфканных из кантин такими, как груты Нума и свободными жёнами, женщинами, которые вышли замуж за чужеземцев и позабыли обычаи юга. Знакомка же определенно в контини не подрабатывала, и одной свободных жон тоже не была, слишком независима даже для них. В общем, я был уверен только в одном: передо мной стояла прекрасная женщина. Ради чего-то она пришла в контину, и это что-то было совсем не любовным свиданием. Из чаяный Тигр. Голос у нее оказался низким и хриплым, с явным северным акцентом. От него в душный контини стало прохладнее. Ты Тигр? Айда, она же искала меня. В какое-то время я приходил в себя после потрясения, а потом оскалил зубы в дружественной ленивой улыбке. Не стоило показывать ей, как она меня поразила. Пришла моя очередь произвести на неё впечатление. В твоём улогам баска тонкая морщинка пролегла между светлых голубых бровей, и я понял, что она не поняла комплимент. На южном жаргоне это слово означало красотка. Я посмотрела на Рут Энуму. Морщинка тут же разгладилась, и, несмотря на холодный взгляд, я заметил насмешку в ее глазах. И каждый чуть дернулся левого угла крота. У меня к тебе дело, если позволишь. Я позволил. Даже решил помочь проведению деловых переговоров, вспихнул скалянабых девочек, ласково и осторожно похлопав их по мягким округлым ягодицам, и пообещал им не сто нежнейших лепки, если они надумают устроить скандал. Рут и Нумок попытались искупиться взглядами сначала меня, потом ее, но все же ушли. Я выпихнул из подсла до буреку и ударом ноги отправил её куда-то в направлении бландинки. Пока несколько секунд рассматривал трёхного сооружение, потом сел. Бурнос чуть приоткрылся у горла, а я вознёс молитву всем богам, чтобы он распахнулся совсем. Если всё остальное у неё такое же, как лицо и волосы, то стоит позабыть всех рут и нум в мире. Есть дело. Прозвучало это действительно по-деловому, сразу просекая всякую фамильярность в разговоре. Экили и Анна люс свой чешско. Северянка мотнула головой, и волосы рассыпались по плечам в шелковистом покрывале. Ты не против, если я сделаю глоток? Дело твоё. Она пожала плечами, а белый шёлк чуть кочнулся. Кажется, он будет уже не первый. Лицо её оставалось спокойным, голос вежливым, и только глаза прохладно поблескивали. В контине точно похолодало. Я уже собрался отодвинуть чашку и отказаться от акиви, но потом решил, что глупо подыгрывать северянке и залил себе приличную порцию. По сравнению с предыдущей, эта прошла гладко. Я оторвал взгляд от чашки и посмотрел на незнакомку. Ей, наверное, было чуть больше 20, моложе, чем мне показалось вначале. Слишком молода для юга. Что стоит в пустыне высасывать все соки из этого бледного нежного тела и оставить лишь высушенную пропульённую оболочку? Но ну, в боди она просто красотка. В ней почти не было привычной женской мягкости. Я чувствовал, что под бурнусом скрывается сильное, тренированное тело. Голова она держала гордо и высоко, и глаза. Голубые глаза смотрели на меня прямо. В них не было ни кокетства, ни заигрывания. Она ждала. Ну, конечно, у неё ко мне дело, но начинать надо постепенно. Почти бессознательно я выпрямился и расправил плечи. Мне приходилось иметь дело с женщинами, и я знал, какое впечатление производит на них моя широкая грудь и мощные плечи, и улыбка, разумеется. Хотя улыбаться я стараюсь не часто. Моя улыбка создает атмосферу таинственности. На это не подействовало ничего: ни плечи, ни грудь, ни таинственность. Она смотрела мне прямо в лицо без стеснения и жиманности. Мне сказали, что ты знаешь Османа Торговца. Ее хриплый голос вывел меня из задумчивости. старого муна, я даже не попытался скрыть удивление. Зачем такой прекрасной девушке могло понадобиться это древнее ископаемое? Зачем тебе этот пережиток прошлого? Вики тут же прикрыли дистые глаза. У меня к нему дело. Красотой она, конечно, блистала, но вот с умением вести разговор у неё были проблемы. Я немного наклонился вперёд, чтобы бурнус приоткрылся у горла, и она смогла бы увидеть жерелиск, как тот, который я ношу на шее. Пора ей было сообразить, что я довольно важное лицо. Насколько именно важное, я и сами не знаю, но главное, что важное. Му не ведет дел с незнакомцами, сообщил мне. Он общается только с друзьями. Я слышал, ты его друг. Я немного подумал и солидно согласился. Ну, нам приходилось работать вместе. Всего на секунду она улыбнулась. Значит, ты тоже работорговец? Хвала богам, я успел проглотить акиви. И с ней эта красавица знала, что мун занимался рыботорговлей, и ей было известно намного больше, чем большинству северян. Я не выдал своего беспокойства, хотя посмотрел на неё поречь. Она ждала, спокойная и терпеливая, как будто занимаясь привычным делом, что принимая во внимание её возраст и пол, было просто невозможно. Я поёжился и снова почувствовал, что тлеющие светильники и солнечный свет, пробивающийся в узкие выбоины окон, не справляются с необычным холодом в континере. словно эта северянка привела с собой ледяную и верный ветер. Но то, что с ней было ерундой, может быть, магия где-то существовала, но то, с чем мне приходилось сталкиваться мне было рассчитано на подростков-ублюдков, людей, которые не могли в жизни рассчитывать на себя и искали поддержку в чём угодно. Я слабо нахмудился. Я танцор меча. Яваю её спасаю, сопровождаю, охраняю. Меня нанимают для разных дел. Для тех дел, где не обойтись без человека, сроднившегося с мечом. не касался золотой рукояти, которую поднимала за моим левым плечом, так чтобы я мог моментально выхватить оружие. Я, танцор мичи, я не робот-торговец. Глазность в её глазах смотрели на меня с подкупающей искренностью. "А ты знаешь Усмона? Усмона знают многие, яких много у неё. Ты, например, я знаю о нём тонкое различие. Мне нужно встретиться с ним". Я смотрел её с головы до ног нагло оценивающим взглядом. И её прекраное лицо уже вспыхнуло, глаза яростно засверкали. Но прежде чем Северянка успела открыть рот, чтобы возмутиться, я наклонился к ней через стол и объяснил: "Это мелочи по сравнению с тем, что случится, если ты пойдёшь к старому мулле. За такую бласку, как ты, он отдаст все свои золотые зубы. А тебе придётся забыть, что такое свобода. Он продаст тебя в гарем какого-нибудь танзира раньше, чем ты успеешь послать его в аиды". Она посмотрела на меня в упор. Я подумал, что, может быть, шокировал её грубой речью, на эти иероглифы, но в глубоких глазах было только недоумение. "Танзир?" растерянно переспросила она. "Аиды?" Я старался не пугать её южным нравом, а она не знает даже это. Я вздохнул. "У вас на севере, сказал я бы правитель, у нас Танзир. А как перевести Аиды, я не знаю. Ну, священники говорят, что туда попадает большинство людей после смерти. Матери запудивают ими детей, если те не слушаются. В вот моей матери я такого не слышал, потому что, насколько мне известно, она умерла сразу после того, как бросила меня на песок Пенджи. И, может, не умерла, а просто ушла. Ясно. Северянка кивнула. А есть способ заставить его разговаривать со мной на равных? Бурнус распахнулся пошире. В голове у меня все перепуталось и вместо должного уклончивого ответа я выпалил напрямую. Нет. Я не стал добавлять, что если бы она попала в лапы кну, но я бы постарался купить её для себя. Она подумала и сообщила: "У меня есть золото". Так, ещё и деньги. Бывают же такие удачи. Я с насходителем кивнул. "Если здесь в пустыне ты сверкнёшь золотишком, моя наивная маленькая баска с севера, тебя ограбят и прихватят с собой до развлечений". Я бы отнул ещё о киви или невы бы интересовался. Но зачем тебе мунт? Ее взгляд сразу стал отчужденным. У меня к нему дело, я же сказала. Я нахмурился и тихо выругался в чашку, но и это не помогло. До нее все еще не доходило. Конечно, может быть, в этом была и моя вина. Иногда я грубоват и говорить я не мастак. Но теперь при моей работе некогда изучать хорошие манеры. Слушай, Баска, я предлагаю сделку. Я отведу тебя к Муну и прослежу, чтобы всё прошло без его грязных выходок, а ты расскажешь мне, зачем он тебе нужен. Я не работаю в темноте. Она постучала пальцем по крышке стола, изрезанной и пропитавшейся выпивкой деревяшки, и я заметил, что ногти у неё коротко подстрижены. Оказывается, ей было наплевать на это обычное женское украшение. Бывает же такое. Я не собираюсь нанимать танцора меча, холодно сообщила она. Мне нужно только узнать, где найти осмену торговца. Я посмотрел на неё, уже не скрывая раздражения. Я же только что объяснил тебе, чем закончится этот визит, если ты пойдёшь к нему одна. Палец снова постучал по столу. На лице северянки появился слабый намек на улыбку, словно она надумала о чём-то, чего я не знал. Я попробую. Ваида. Ваида пусть получает, что заслужила. Я объяснил ей, где и как найти Озмуна и что сказать ему при встрече. Она внимательно посмотрела на меня. Светлые брови сошлись у переносицы. Я должна сказать ему, песчаный тигр просит подержать товар. Ну да, ухнул я и снова потянулся к чашке. Она немного подумала и медленно кивнула. Могубые глаза настороженно прищурились. Зачем? Подозреваешь? Я растянул губы в ленивой улыбке. Старый монко что доложил мне ото всё. Она долго смотрела на меня, изучая, потом поднялась. Её ладони лежали на столе. Они были изящными, с длинными тонкими пальцами, но совсем не хрупкими. Под нежной кожей двигались сильные тренированные мышцы, сильные руки, сильные пальцы, очень сильные для женщины. Хорошо, я скажу ему, решил сам. Она повернулась и вышла, чуть наклонив голову у низкой двери кантины. У меня просто слюнки потекли, когда я провожал взглядом эти золотые волосы, рассыпавшиеся по белому бурнусу. Аида, ну что за женщина. Но она уже скрылась, а вместе с ней пропало ощущение прохлады. Пустые мечты о женщине, ещё никого до добра не доводили, да и что толку в неосуществимых желаниях? Неосуществимых в данный момент. Поэтому я заказал ещё один пушин айкиви, позвал Груд и Нуму и провёл вечер, завеселый перушкой, с двумя простыми девчонками. Конечно, о таких потускушках не мечтаю, но они были нежными, открытыми и отдавали себя без остатка. И на том спасибо.